2. С Олегом они познакомились в больнице. Он был оперирующим хирургом, она — палатной медсестрой. И что этот красивый высокий мужчина нашел в ней? Худая, измождённая неврастеничка. Она не питала на свой счет никаких иллюзий. Как-то после новогоднего корпоратива Олег проводил ее до дома. После пары бокалов шампанского у практически не пьющей Оли развязался язык. Они разговаривали, смеялись, до дома было не более получаса ходьбы, но Оля не хотелось возвращаться. Ей стукнуло 35, а она все еще жила с родителями и была бесконечно одинока. Олег был на 6 лет старше ее и имел за плечами неудачный брак и десятилетнюю дочь. Как большинство врачей мужчин, он не был бабником, и порой Оле казалось, что он даже избегает женщин. Они стали встречаться а спустя почти год тихо расписались. Ни Олегу, ни тем более Оле свадьба была не нужна. Они просто пошли в ЗАГС вдвоем и поставили подписи. Между ними не было безумной любви, лишь спокойствие и уют. Оля переехала к Олегу в черёмушке и оставила работу. Олег не хотел, чтобы она работала по ночам и гробила свое и так уже порядком потрепанное здоровье. «Держи подарок!» Был ее 38-й день рождения. Олег стоял на пороге, держа на руках маленький шерстяной комочек. Он знал, что с Олиным здоровьем выносить и родить ребенка было бы сложно, практически невозможно, и подарил собаку, золотистого лабрадора-ретривера. Оля назвала пса Буч, поскольку на месте он не мог усидеть ни минуты, и теперь уже ни днем, ни ночью она не ощущала одиночества. Даже когда Олег находился на дежурстве, пёс всегда был рядом. Было столько крови, что она не смогла сдержать рвотных позывов. Дорожная грязь, рвотная жижа и кровь, его кровь, все смешалось и поплыло перед глазами. Машина, не останавливаясь, промчалась мимо, а он так и остался лежать на грязном асфальте. Она на коленях подползла, развернула его лицом к себе, но не смогла узнать. Руки тряслись, а изо рта все никак не мог вырваться крик ужаса, охватившего ее. Она держала его голову в своих ладонях, а теплая, липкая кровь утекала вместе с остатками жизни сквозь пальцы. А снег продолжал кружить, покрывая землю первозданной чистотой, и не было ему никакого дела до всей этой грязи и боли. Оля проснулась. На циферблате высветилось 3.11 ночи. Она проспала всего час и теперь, видимо, вообще не сможет заснуть. Самое страшное в бессоннице — это оставаться один на один со своими мыслями. Мыслями безрадостными, полными отчаяния и страха. С бессонницей Оля была знакома давно, так как суженый в горе и радости не покидала женщину ни на миг. Антидепрессанты, транквилизаторы, вся эта муть не могла поколебать их многолетнюю дружбу. Ей снова приснился этот сон. Она видела его уже столько раз, что перестала вести счет. Во сне Ольга вновь и вновь возвращалась в тот роковой день, изменивший всю ее жизнь. Почему он ни разу не приснился ей живой? Ну, хоть бы разок за десять лет. Может, тогда ей бы было легче. Она не успела с ним попрощаться, и даже сны не предоставляли ей такой возможности. Нащупав в темноте тапочки, она неслышно пробралась на кухню. Чайник кипятить не стала, чтобы не разбудить Олега, а просто налила воды. «И чем мне заняться в три ночи? Уж лучше бы я работала, все бы было больше прока», — подумала она с досадой. Когда 10 лет назад ее выписали из больницы с диагнозом «посттравматическое стрессовое расстройство», она не могла понять, зачем, собственно, вообще живет. Все казалось таким ненужным и глупым. Вся эта суета. Для чего и зачем? Она была бы рада остаться вместе с ним там, на грязной заснеженной дороге, Но судьба подсунула ей свинью — жить без смысла, без радости и без него. Ольга никогда не задумывалась о самоубийстве. Очень уж это казалось ей страшным и противоестественным. Вот если бы тогда, вместе с ним, неожиданно, тогда да, тогда она была бы счастлива. Вернее, уже не была. Оля помотала головой, пытаясь отогнать весь этот бред, который, как назло, лез в голову. В конце концов, сейчас у нее все хорошо. Любимый муж достаток, да и со здоровьем дела обстоят гораздо лучше, чем раньше. И, посидев еще немного, она отправилась спать, ну, или хотя бы попытаться уснуть.